Глава двенадцатая. Какого черта? Вика. Прошла неделя после случившегося в центре горизонт. Все это время я пребывала будто в состоянии литаргического сна. Не жила, существовала. На работе мне дали две недели оплачиваемого отпуска, как только узнали, что я была в том здании, и чуть и не погибла от рук бандитов. Дэн больше не пытался завести со мной разговор о наших отношениях. Покорно ждал и сам предложил какое-то время пожить в гостевой комнате. Он боялся, что я решу съехать, поэтому самоизолировался, дав мне спокойно обо всем подумать. Вот уже сорок минут я стою неподвижно под душем, позволяя горячей воде размягчить мою кожу, превратить тело в безвольную субстанцию, лишенную костей и сухожилий. Пытаюсь привести мысли в порядок, смыть воспоминания той проклятой ночи и сложить все пазлы воедино как разрозненные фрагменты мозаики, скрывающие за собой какую-то фундаментальную истину. Дэн состоял в мафии и вышел из нее, когда ему было 21 год. В этот недолгий период у них наконец-то все наладилось. Их мама вышла замуж за Миронова, он же таинственный Руслан Костенко, о чем Дэн, возможно, даже не подозревает. Или все же знает, но молчит. Братья Куртовы наконец-то получили шанс — на нормальное будущее. У них было все – деньги, власть, да еще и тайная защита одного из самых опасных и влиятельных русских мафиози – своеобразный иммунитет в мире, где выживает сильнейший. Но внезапная смерть Элен снова перевернула их жизнь. Стас сломался, поверил в месть клана и сам превратился в Дэна, который, в свою очередь, стал искупать грехи прошлого идеальным поведением. Я не могу винить их. Они потеряли самого близкого человека и пытались пережить это, как умели, искали утешение вместе, в новой жизни и попутно совершили множество ошибок, как и все мы, заложники собственных страхов и стремлений. Я выхожу из душа, который обволакивал меня приятной истомой, и нахожу новое сообщение от Стаса на экране телефона. Он признался тебе? Меня злит, что нас будто трое в отношениях, извечный любовный треугольник с привкусом горечи. Я всегда чувствую, что он где-то рядом, следит и знает все наперед. Раздражает, что он оказался прав насчет Дэна, что я не до конца знаю человека, с которым делю постель и планирую возможное будущее. Но, несмотря на это, я не доставлю ему удовольствия и не стану играть по его правилам. «Да». Сказал, на кого работает? Да, на вашего отчима. Тишина. Стас, видимо, считал мой сарказм и решил больше не досаждать мне своими допросами. Я не верю, что Дэн работает на Арула или кого-либо еще. Я слишком хорошо знаю ее его мир, распорядок и привычки, упорядоченные и методичные. Не представляю, как он смог бы так долго и искусно скрывать свою работу на синдикат. Это же не фриланс, во внерабочее время, не подработка копирайтерам по ночам. Это жизнь, пропитанная опасностью и необходимостью постоянно быть начеку. Бросаю телефон на кровать, словно избавляясь от азоливого насекомого. Сбрасываю махровое полотенце и укутываюсь в шелковый изумрудный халат до пят на абсолютно обнаженное тело. Мягкая ткань скользит по коже, как прохладная вода, даря мимолетное чувственное удовольствие ближайшие полчаса посвящаю уходу за собой, смазываю тело смягчающим молочком, наношу крем на лицо и укладываю волосы, придавая им львиные объемы крупные локоны, обрамляющие лицо подобно античной скульптуре. Звонок в дверь застает меня за рисованием мужского силуэта. Я часто рисую людей и особенно мужские тела, чтобы расслабиться. Такая у меня странная медитация. Трансформация внутреннего напряжения в линии и тени на бумаге. Дэн вернулся, как и обещал, через пару часов. Я откидываю пышные волосы назад, каскад медных прядей не спадает по спине и без всякой осторожности открываю дверь, не задумываясь о последствиях. Хм, даже в глазок не посмотрела. Кузнечик, стоит быть более осмотрительной, когда собираешься замуж за мафиозе Какого черта?